Самое замечательное, что они издавали не громкое, но вполне отчётливое гудение, очень похожее на внутренний монолог только что включённого компьютера. Я снова испытал странное ощущение, такое же, как при первом знакомстве с одним из них. Всем телом ощутил удивительную физическую силу этих ребят. А ведь я даже к ним не приблизился. Я нерешительно потоптался на месте, потом подошёл поближе. Они не обращали на меня никакого внимания, сидели, гудели. Если бы я был их пленником, то наверняка решил бы, что могу убираться на все четыре стороны. Но я был связан по рукам и ногам собственными надеждами, самыми прочными путами, какие только можно придумать. А послему вернулся к неуютному каменному сооружению и сел на землю, прислонившись спиной к стене. Камни оказались тёплыми и упругими на ощупь. В другое время я бы удивился и попытался бы узнать, что это за материал. Но сейчас мне было не до минералогических изысканий. Я просто сидел и ждал, уставившись в темноту. Хоть что-то должно было случиться рано или поздно. Ждать мне пришлось долго. Я встретил дивный рассвет, вернее, три рассвета один за другим. Медитация продолжалась Иногда я с тревогой косился в их сторону, пытаясь понять, живы ли эти странные ребята. При дневном свете они выглядели особо причудливо в своей тёмной одежде, увитой живыми растениями. Это какие-то садовые украшения от авангардного дизайнера. Лиц их я так и не разглядел. Они были закрыты просторными капюшонами и пёстрой листвой. Время шло, небо затянулось тучами. Прошёл мелкий тёплый дождик, такой нежный и ненавязчивый, что я даже не стал от него прятаться, а с удовольствием подставил ему лицо. Надо же умываться хоть иногда. Дождь закончился так же незаметно, как и начался. На небе осталось всего два солнышка, третье уже торопливо шмыгнуло за горизонт. Вынужденное бездействие совсем меня не раздражало, вот что удивительно. Мне даже понравилось неподвижно сидеть на траве, прислонившись спиной к тёплому камню. Оказалось, что это какая-то странная разновидность удовольствия, до сих пор совершенно мне недоступная. Кажется, я умудрился задремать с открытыми глазами и пришёл в себя только когда меня потрясли за плечо, довольно бесс церемонно, между прочим. "Идём ко со мной, чудо заморское", невозмутимо сказал мне один из ворунчундба. "Есть разговор. Я не мог разобрать, кто он, мой давнишний знакомый в группе которого я дрых целые сутки, или кто-то из его товарищей. Все они носили одинаковые балахоны, поросшие разнообразными представителями причудливой местной флоры. Просто какие-то передвижные гербарии и не спешили радовать меня демонстрацией своих физиономий. Впрочем, этого я кое-как разглядел. хищный профиль, длинный тонкогубый рот, квадратный подбородок. Его глаз я так и не увидел. Они прятались в тени под капюшоном. "Ну что, полюбовался?" насмешливо спросил он. "Пошли, пошли". Только теперь я заметил, что участники продолжительной медитации уже благополучно разбрелись по своим делам. Неподалёку от нас стояла небольшая группа, человек 5. Они смотрели на меня, но подходить явно не собирались. Очевидно, ждали, когда я, наконец, оторву от земли свою задницу. Я не мог обмануть их ожиданий. Они, мевшие от бездействия ноги, попытались протестовать, но я сказал им, куда вы денетесь, и оказался совершенно прав. Лица моих новых знакомых не были похожи одно на другое, насколько я мог их рассмотреть. Во всяком случае, у них были разные губы и подбородки, это точно. Тем не менее, эти ребята показались мне почти одинаковыми. Дело было не только в их одежде. Все они обладали не заурядной силой, избыток которой выплескивался наружу за пределы их физических тел, так что просто стоять рядом с ними было довольно тяжело. И ещё мне показалось, что у них одно настроение, не одинаковое, а просто одно на всех. Ребята кутались в него, как в огромное общее одеяло. «Так что, вы отправите меня домой?» Я решил сразу брать быка за рога. Чего тянуть? Я и так долго ждал ответа на этот вопрос, единственный по-настоящему важный для меня вопрос.